«На наши мысли реагируют частицы, а значит, наши мысли могут изменить мир!» Лэнгдон мягко улыбнулся. «Знаешь, во что я поверила благодаря своим исследованиям? Бог существует. Это мысленная энергия, пронизывающая все и вся. А мы, человеческие существа, были созданы по его образу и подобию». «Что, прости?» — не выдержал Лэнгдон. «Мы были созданы по образу и подобию мысленной энергии?» «Именно. Физическое тело развивалось и эволюционировало, а вот разум был создан по образу и подобию Божьему. Мы понимаем Библию слишком буквально, заучиваем про образ и подобие, но на самом деле Господа копирует не тело, а разум». Лэнгдон заинтригованно молчал. «Это величайший дар, Роберт». И Господь ждет, когда мы его оценим. По всему миру люди возносят взоры к небесам, ожидая Господа, и не догадываясь, что это Господь дожидается нас. Кэтрин сделала паузу, чтобы Лэндон успел отследить ход мысли. Мы, творцы, однако наивно прикидываемся тварями, считаем себя беспомощным стадом, которое пастырь Создатель гоняет туда-сюда. Валимся на колени, словно перепуганные дети молим о помощи, о прощении, об удаче. Но как только осознаем, что действительно созданы по образу и подобию Творца, придет понимание. Мы тоже способны творить. И тогда наши способности раскроются в полной мере. Лэндону вспомнился запавший в душу фрагмент из работы философа Мэнли Холла. «Если бы бесконечный Бог не пожелал, чтобы человек стал мудрым, Он не снабдил бы его способности к познанию. Профессор снова поднял глаза к потолку, к апофеозу Вашингтона, символизирующему торжество приближения человека к божественному образу. Тварь, превращающаяся в Творца. А самое поразительное, продолжала Кэтрин, что, научившись распоряжаться собой в полную силу, мы научимся распоряжаться и окружающим миром, Мы сможем выстраивать реальность по нашему замыслу, а не просто реагировать на существующие условия. Лэнгдон опустил взгляд. Как-то... страшновато. Кэтрин слегка смешалась, но в глазах мелькнуло уважение. Да, ты прав. Поскольку наши мысли способны изменить мир, надо тщательно следить за тем, что мы думаем. Разрушительные мысли ничуть не слабее конструктивных а ведь разрушить всегда легче, чем построить. Лэнгдон подумал обо всех заветах, предписывающих оберегать древнюю мудрость от недостойных и открывать ее лишь просвещенным. Вспомнился невидимый колледж, вспомнился наказ великого Исаака Ньютона Роберту Бойлю хранить в строжайшей тайне их совместное исследование. «Разглашение», — писал Ньютон в 1676 году, — обернется для мира невиданной катастрофой. А теперь представь вот такой неожиданный поворот. Кэтрин вернулась к прежним рассуждениям. Во всех религиях мира испокон веков последователям внушалась необходимость верить и уверовать. Наука же, которая отвергала религию как собрание предрассудков, сегодня вынуждена признать, что ее будущее лежит именно в той отрасли, что ведает понятиями веры, способностью сосредоточенного убеждения и умысла. Та самая наука, что искреняла нашу веру в чудесное, сейчас наводит мосты через пропасть, которую сама же и создала». Слова Кэтрин повергли профессора в глубокие раздумья. Потом Лэнгдон еще раз медленно поднял взгляд на Апофилос. «У меня вопрос», — проговорил он, оглянувшись на Кэтрин. Даже если я на секунду поверю, что могу влиять силой мысли на физическую материю и притворить в жизнь все свои желания, боюсь мне не найти в своем жизненном опыте ни одного примера, который бы меня в этом убедил. Катрин пожала плечами. «Значит, плохо ищешь». «Не пытайся отделаться отговорками». «Так ответил бы священник, а я хочу услышать ответ ученого». «Хочешь настоящий ответ?» Пожалуйста. Вот я вручу тебе скрипку и поведаю, что ты можешь сыграть на ней прекрасную музыку. Я ведь не покривлю душой. Ты действительно на это способен. Только сперва понадобятся годы упражнений. Точно так же и с разумом, Роберт. Управлять мыслью надо учиться. Чтобы воплотить намерение, требуется ювелирная сосредоточенность, полная сенсорная визуализация и глубочайшая вера. Мы это доказали экспериментально. И потом, точно так же, как с игрой на скрипке, у некоторых изначально заложен больший талант. Вспомни историю. Сколько просвещенных умов совершали невероятное. Кэтрин, только не говори, что ты на самом деле веришь в чудеса. Вода, превращенная в вино. Исцеление страждущих наложением рук. Кэтрин глубоко вздохнула, затем медленно выдохнула. Я наблюдала, как человек простым средоточием мысли превращает раковые клетки в здоровые. Я видела миллион случаев влияния человеческого разума на физические объекты. Когда подобное происходит у тебя на глазах каждый день, со временем привыкаешь, и описанные в книгах чудеса уже не кажутся невозможными. Лэнгдона одолевали сомнения. Очень оптимистичный взгляд на мир, Кэтрин. Согласен, однако для меня это гигантское усилие над собой. Ты же знаешь, вера мне всегда нелегко давалась. Тогда абстрагируйся от веры. Считай, что просто меняешь угол зрения, допуская, что мир не всегда такой, каким кажется. Все великие исторические открытия начинались с простой идеи, которая шла вразрез с привычным мироощущением. Взять, к примеру, пресловутое утверждение, что Земля круглая. Скольким гонением оно подверглось? потому что у людей не укладывалось в голове, как такое может быть. Ведь вся вода из океана выльется. Гелиоцентризм считался ересью. Зашоренные умы всегда нападали на недоступное пониманию. Всегда найдутся Созидатели и Разрушители. Вечное движение. Рано или поздно Созидатели обретают сторонников. Количество сторонников достигает критической массы, и Земля вдруг делается круглой. А Солнечная система — гелиоцентрической. «Меняется сознание, возникает новая реальность». Лэнгдон рассеянно кивнул. «О чем думаешь? У тебя какой-то вид загадочный?» «Не знаю. Почему-то вспомнилось, как выходил по ночам на байдарке, вставал посреди озера под звездами и размышлял обо всяком таком». Кэтрин ответила понимающей улыбкой. «Наверное, каждому доводилось...» «Лежать на спине, смотреть в звездное небо, раздвигать горизонты?» Она подняла глаза к потолку и попросила. «Дай пиджак, пожалуйста». «Зачем?» — удивился Лэнгдон. Кэтрин свернула его пиджак вдвое и уложила поперек балкона, как подушку. «Ложись». Лэнгдон улегся на спину, и Кэтрин пристроила его затылок на свернутый пиджак а потом сама примостилась рядом. И так, словно малые дети, они прильнули друг к другу на узком балконе и устремили взгляды вверх к гигантской фреске Брумиди. «Вот так», — прошептала Кэтрин. «Вспомни то свое состояние, как в детстве лежишь на спине в байдарке. Смотришь на звезды, открыт навстречу всему неведомому и удивительному». Лэндон послушно попытался представить, хотя на самом деле стоило ему поудобнее устроиться на спине, как тут же накатила накопившаяся усталость. Взгляд затуманился, и тут над головой возник знакомый образ, от которого дремоту как рукой сняло. Не может быть. Странно, что он не заметил раньше. Композиция апофеоза Вашингтона — составляли два концентрических круга, одна окружность в другой. Апофеоз? Еще один циркумпункт? Интересно, сколько таких совпадений он сегодня упустил? Я должна сказать тебе кое-что важное, Роберт. Тут есть один такой момент, наверное, самый ошеломляющий во всех моих исследованиях. Как? Еще не все? Кэтрин приподнялась на локте. «Даю честное слово. Если мы, люди, освоим эту простейшую истину, мир изменится буквально в мгновение ока», — Лэндон весь обратился вслух. «Однако сперва позволь напомнить тебе об излюбленных масонских мантрах. Собрать разрозненное, создать порядок из хаоса, достичь единения». «Продолжай», — кивнул заинтригованный Лэнгдон. Кэтрин улыбнулась. «Нам удалось доказать научно, что сила человеческой мысли возрастает в геометрической прогрессии пропорционально количеству умов, разделяющих эту мысль». Лэнгдон молчал, гадая, к чему клонит Кэтрин. «Из этого следует вот что. Ум хорошо, а два лучше, причем лучше не в два раза, а во много больше. Множество умов, трудящихся над общей мыслью, увеличивают ее воздействие по экспоненте. А значит, усиливающим эффектом обладают разного рода молитвенные группы, исцеляющие круги и пение хором, и всеобщее поклонение. Универсальное сознание – это не просто некая умозрительная концепция в духе New Age. Это самое, что ни на есть научно доказанная действительность, и, научившись ею управлять, Мы сможем перевернуть мир. Это и есть основополагающее открытие на этике. Более того, процесс единения происходит прямо сейчас, буквально на наших глазах. Куда ни взгляни. Появляются средства общения, о которых мы даже не мечтали. Твиттер, Гугл, Википедия и остальные. Совместными усилиями создается пространство, объединяющее умы. Она рассмеялась. Помяни мое слово. Как только я опубликую результаты своих исследований, у всех твиттерян в строке ответа на вопрос, что делаешь, тут же появится. Читаю про ноэтику, и интерес к моей области науки моментально возрастет в геометрической прогрессии. Веки у Лэнгдона отяжелели. А знаешь, я до сих пор не научился посылать твиттинги. Твиты, смеясь, поправила Кэтрин. — Что? — Неважно. Закрой глаза. Я тебя разбужу, когда будет пора. За разговорами Лэндон совсем забыл и про ключ, выданный архитектором Капитолия, и про то, зачем они вообще поднимались на эту верхотуру. Убаюканной новой волной дремоты он смежил веки и погрузился в сонную темноту, где ворочались мысли об универсальном сознании, о мировом разуме и коллективной единичности Бога у Платона, о коллективном бессознательном Юнга. И вдруг профессора озарила простая вместе с тем поразительная догадка. Божественное сокрыто во множестве, а не в едином. «Элохим!» — вырвалось у Лэнгдона, и он распахнул глаза, удивившись своему неожиданному открытию. «Что?» Кэтрин все еще смотрела на него, приподнявшись на локте. Элохим, повторил Лэнгдон. Так называет Бога в Ветхом Завете. Это слово меня всегда занимало. Кэтрин понимающе улыбнулась. Да, это ведь множественное число. Именно. А Лэнгдон никогда не понимал, почему в первых главах Библии Господь представлен во множественном числе. «Элохим». В книге бытия всемогущий Господь не был един, он был множеством. «Бог многочисленен», — прошептала Кэтрин, «потому что многочисленны людские умы». В голове у Лэнгдона пестрым хороводом крутились мысли. Сны, воспоминания, надежды, страхи, откровения и уплывали под купол ротонды. Когда веки снова начали слипаться. Профессор вдруг увидел перед собой латинскую фразу, выписанную на фреске апофеоза Э плюрибус унум. Из множества один успел прочитать Лэндон перед тем, как провалиться в сон.